Оказался там, понятное дело, в полдень. Время лэнча. Аккурат перед рестораном «Чав-Чав». Никто, похоже, не обратил внимания на его появление. На подставке у двери ресторана стояла зеленая грифельная доска с предлагаемыми на лэнч блюдами. Эй вы, добро пожаловать в «Чав-Чав». Блюдо дня на 24 июня. Биф строганов, говяжья грудинка с капустой, тако ранчо гранде, куриный суп. И попробуйте наш голландский яблочный пирог. Отлично. На один вопрос ответ он уже получил. Эдди побывал в Нью-Йорке 23 июня. Он попал туда на следующий день. Что касается второго... Келлоган повернулся спиной к 46-й улице и зашагал по 2-й авеню. Однажды оглянулся. Дверь в пещеру следовала за ним, как ушастик-путанник всегда следовал за мальчиком. Увидел он сидящего Роланда который вставил в уши патроны, чтобы приглушить сводящую с ума мелодию колокольцев. Он отшагал два квартала, прежде чем остановиться с широко раскрытыми глазами, отвалившейся челюстью. Они говорили, что этого следует ожидать, и Джейк, и Эдди, но Келлоган им не верил. Ожидал, что найдет манхэттанский ресторан для ума в целости и сохранности, застывшим под теплым летним солнцем. Может, даже с надписью на листке бумаги в витрине – «Уехал в отпуск, вернусь в августе». А уж в том, что с магазином ничего не случится, Калаган не сомневался. Однако случилось. И от магазина совсем ничего не осталось. Обгоревшие стены, окруженные желтой лентой с повторяющимися словами полицейское расследование. Подойдя ближе, он уловил запахи обуглившегося дерева, сгоревшей бумаги и очень слабый бензина. Пожилой чистильщик обуви, устроившись рядом с обовным магазином, сказал Келгану. Безобразие, не так ли? Слава богу, там никого не было. Ага, мы говорим спасибо. И когда это произошло? Глубокой ночью, когда же еще? Или ты думаешь, что эти бандиты будут разливать бензин ясным днем? Они не гении, но им хватает ума не светиться. А может... Во всем виновата проводка. Может, причина – короткое замыкание. Чистильщик обуви бросил на Келлогана циничный взгляд. «Да брось ты!» – читалось в нем. Указал вымазанным в гутолине пальцем в сторону пожарища. «Ты видишь желтую ленту? Видишь желтую ленту со словами «полицейское расследование» вокруг магазина, который, по твоему мнению, загорелся сам по себе? Ни в коем мрази, друг мой! Ни в кое мрази, Хосе!» Кэлла Тауэра взяли за жабры плохие люди. Взяли крепко. Об этом тут все знали. Он закатил глаза. Даже не хочется думать об ущербе, который ему причинили. У него в подсобке хранились дорогие книги. Очень дорогие. Кэллыган поблагодарил чистильщика за его откровение и вновь зашагал по второй авеню, но уже в обратную сторону. Глубоко вдыхал городской воздух насыщенный выхлопными газами, впитывал в себя каждый городской звук, урчание автобусов. Борта некоторых украшали постеры выходящего на экраны фильма «Ангелы Чарли», грохот отбойных молотков, автомобильные гудки. Около магазина башни выдающихся записей притормозил, заслушавшись, льющийся из динамиков музыкой. Эту старую песню он не слышал уже много лет, но она была очень популярна, когда он служил в Лоуэлле. Что-то про дудочника в пестром костюм. «Криспин Сент-Петерс», – пробормотал Келлоган. «Вот как его звали. Великий Боже, человек Иисус, я действительно здесь, я действительно в Нью-Йорке!» Словно в подтверждение его слов какая-то женщина, похоже, куда-то спешащая прошипела ему. «А возможно, некоторые могут позволить себе стоять посреди тротуара весь день, но в основном тут ходят». «Думаю, вы могли бы подвинуться к баржурному камню или к стене». Калаган извинился, хотя понимал, что его едва ли услышат, а уж тем более оценят проявленную галантность, и двинулся дальше. Ощущение, что это сон, чрезвычайно живой сон, не проходило, пока он не подошел к 46-й улице. А там услышал розу, и все в его жизни изменилось».